Глава девятнадцатая. Смотри, чтобы не упекли за р а с х и щ е н и е природных ресурсов страны. п о с м е и в а е т с я Роберт, глядя, как я запихиваю в сумку очередную найденную ракушку. Показав ему язык, я продолжаю рыться в песке в поиске необычных экземпляров. Во мне включился азарт золотоискателя, а это означает, что я еще долго не остановлюсь. С другой стороны, продолжай. На обратном пути мы, скорее всего, пойдем к о д н у подвесом твоей сумки и бояться таможни действительно нечего. Теперь я смотрю на него с возмущением. Ну что за дурацкие шутки? Типун тебе на язык. Роберт, как ни в чем не бывало, продолжает улыбаться. Не знаю ни одного человека, который делал бы это так часто, как он. Может быть, кто-то подсказал, что улыбка его тайное оружие? Полинка к о п а ш и т с я чуть поудаль, забрасывая в пластиковое ведерко ракушки вместе с песком и камнями. Ее любимая часть мероприятия — разбирать свои находки вместе со мной и хвастаться талантом кладоискателя. Полин! — в ы к р и к и в а ю я. Ты уже полное ведро собрала. Может, плавать пойдем? А то скоро уже назад отчаливать. Дочка отрицательно крутит головой, продолжая сосредоточенно разгребать ладошками песок. И даже глаз не поднимет, слишком увлечена. Можем крифом сплавать? Вновь подает голос Роберт. Там вводятся морские звезды. Пополнишь коллекцию. После секундного обдумывания я соглашаюсь. Если продолжу и дальше выискивать ракушки, у нас точно перевес багажа случится и придется позорно избавляться от них в зале аэропорта. Только кремом сначала намажусь, предупреждаю я. А то солнце сожжет меня заживо и тебя постигнет участь отца одиночки. И эта женщина возмутилась шутки о затонувшей яхте. Ухмыляется Роберт. Машься сколько угодно, снежок. Смотреть на горстку пепла вместо этого. Он указывает глазами в область моего пупка. Станет великой потерей. Я закатываю глаза. Его комплименты как настойчивое сверло. постепенно пробуривают брешь в моей обороне. Если позволю себе слабину, обязательно начну м л е т ь и кокетничать в ответ. А мне нельзя. Хватит. н а к о к е т н и ч а л а с ь до токсикоза однажды. Нанеся на лицо пол тюбика крема, я захожу в море. Роберт стоит в воде по колено и, прикрыв глаза от лучей солнца, вглядывается вдаль. На плечах поблескивают капли воды. Шорты облепили крепкую задницу. Внизу живота вдруг горячо сжимается, а потом снова. Я с досадой морщусь. Это еще что за новости? Переизбыток витамина D? Устрицы на ужин? Песок, забившийся в плавки? Курортный синдром? И чтобы отвлечься от внезапного наваждения, с головой погружаюсь под воду напрочь з а б ы в в пронанесенный крем. Какая ты шустрая! Слышится его веселый голос, когда я выныриваю в метрах в десяти от берега. Плывешь на скорость? Скорее удираю от своего сбрендившего л и б и д а Мысленно ворчу я. А ты уверен, что там есть морские звезды и мы не разобьемся о рифы? Роберт азарно скалит зубы. Такие вопросы стоило задавать на берегу, снежок. И п о с е р ь е з н е в добавляет. Близко подплывать не будем. Возьмем парочку и вернемся. Чем ближе мы приближаемся к намеченным валунам, тем сильнее начинают гудеть руки. Я неплохо плаваю и вообще считаю себя довольно выносливой, но сейчас от чего-то быстро в ы б и л о с ь из сил. Снежок, ты как? Нормально, отвечаю я, стараясь не выдать сбившееся дыхание. Роберт звучит так, будто сидит перед телеком с попкорном, а это для меня вызов. Здесь течение сильное, сносит. Давай лучше вернемся. И я мотаю головой. Еще чего? Плыть осталось всего ничего, а я хочу вручить Полинке морскую звезду и тем самым заработать себе родительских баллов. И да, у нас тут соревнование. Разворачиваемся! Невзирая на мой протест, настаивает он. На обратный путь еще силы будут нужны. Я хочу с ним поспорить, но останавливает одно. Но с каждой секундой его лицо отдаляется и вовсе не потому, что я так быстро плыву. Это течение сносит меня в открытое море. Паника за секунду сковывает горло и мышцы так, что мне приходится себя успокаивать. До берега не так уж и далеко. Нужно просто собраться. Удерживай себя на поверхности и ничего не бойся, долетает до меня голос Роберта. Нормально, что ты устала. Я тебе помогу. Да не надо! Пытаюсь возразить я, когда спустя несколько секунд его рука обхватывает мою талию и подтягивает вверх. Разве могу я упустить возможность тебя потискать? Его лицо совсем близко, так что можно разглядеть точки щетины на скулах и мелкие морщинки, собравшиеся вокруг глаз от улыбки. Паника о слабевает, и мышцы перестают быть деревянными, и все же так гораздо спокойнее. С такими плечами Роберт меня даже без сознания до берега дотащит. И да, пора бы спрыгнуть с мрачной темы. Так я и плыву пару минут на буксире. Несмотря на то, что наши тела соприкасаются, грязные мысли напрочь меня покинули. Сейчас я думаю лишь о том, как бы подольше задержаться в своей жизни, в которой есть так много прекрасного, помимо дурацкой морской звезды, и еще немного о том, что ощущать сильное мужское плечо – это по-настоящему круто. Спустя два часа мы едем обратно. Мой нос покраснел и облез, волосы превратились в мочалку и пахнут болотом, но улыбка не сходит с лица. Хороший получился день, даже несмотря на то, что я чуть не стала кормом для рыб. Полинка уснула в каюте, полная впечатлений, она много плавала, увидела настоящую медузу, а еще наш капитан поведал ей, что найденный камень очень редкий. Теперь она возомнила себя коллекционером. И через пару лет планирует продать свою находку за миллион долларов, ее цитата. Устала? Роберт, к счастью, о б л а ч и в ш и й с я в футболку, присаживается со мной рядом. Если только от впечатлений. Улыбаюсь я, жмурясь от падающего за горизонт солнца. Классно день провели. Надолго его запомню. Он застал меня безоружной. Не хочется даже в шутку колотца. Конце концов он ведь мне почти жизнь спас. Полинка в десять ведь ложится. Киваю. Но сегодня скорее всего уснет пораньше. День получился активный. А ты? Темные глаза с м о т р я т в мои и за их привычной веселостью сейчас отчетливо угадывается ожидание. Может, поужинаем? Рядом есть неплохой итальянский ресторан. Давай. С запинкой соглашаюсь я, говорю же, застал полностью безоружный. Только мне от соли отмыться нужно. Надеюсь, они там привыкли к обгоревшим носам.